Медянки. Часть первая Ненависть Она как скрип пенопласта, или как малина с клопом. Вот бывает, что где-то чешется, а ты не можешь почесать. Или когда в кроссовке острый камень, а надо бежать, некогда вытряхивать. Или когда идешь голодный и видишь, что человек ест пирожное. Нет, это уж зависть. А зависть тоже ненависть. Когда мы завидуем кому-то, мы ненавидим. Это нет. Да-да. Вот ты кому завидуешь? Наверное, никому. Так не бывает. Все завидуют. А если ты говоришь, что не завидуешь, ты либо боишься сказать, либо лентяй. Кого мне бояться-то? И почему лентяй? А вот почему. Это как работа, только в голове. Где-то внутри работают маленькие клеточки и заставляют понимать. Этот вот человек плохой. А этот ничего так. Все, забили. Нифига ты не понимаешь. Эй, ты куда? Ты че это? А ничего. Он шел и бил палкой по траве. Травинки сухо надламывались, с них сыпались мелкие листья и бледные цветы. У поворота рос репейник. Он вылез из земли давно, и вот уже сто восемнадцатый день встречал солнце. Его нижние листья обтрепались, верхние вытянулись, а те, что посередине, растопырились на полметра с каждой стороны. Верхушку объедала целая колония черной тли, но репейник все равно собирался цвести. Мальчик ударил палкой. Сизые грозди нераскрытых цветков дернулись, но не сломались. Ударил еще. Слетевшая вниз палка криво разорвала два лопуха, а голова с сизыми бутонами все качалась. Но мальчик ударял ее, ударял. Палка свистела, а по грязным щекам катились слезы. И цветы упали в дорожную пыль, как будто маленькие розы в коконе паутины. Мальчик ушел, не оборачиваясь, а репейник остался. Рваные листья сбились, взлохмаченный обломок стебля источал терпкий запах. Кто его знает, что они чувствуют, эти растения? Живут себе, да живут. На дорогу вышла кошка. Она посмотрела на репейник, втянула носом воздух Попробовала на вкус зеленую боль, травяные слезы, медленно, словно молясь неведомому богу, умылась. Вечер принес ей грусть. Часть вторая. Мальчик ел жадно, торопливо. «Успокойся, никто за тобой не гонится», — сказала мама. Он посмотрел на нее так, как смотрят зверьки в зоопарке, послушно, обреченно, но свирепо. Она вздрогнула. «Ешь, ешь давай!» Потом он лежал, отвернувшись к стенке, тихо-тихо, а она сидела рядом. Он делал вид, что спит. Она делала вид, что верит, что он спит. Плечо торчало из-под одеяла, худое и костистое. Она склонилась и поцеловала его, легко, как бабочка, коснулась. Тут-то он едва не спалился. Так захотелось ее обнять. «Не уходи! Не уходи!» Но он лежал тихо. И она ушла. Когда где-то бесконечно, недостижимо далеко скрипнула калитка, он подтянул ноги к груди и весь затрясся в слезах. «Ненавижу! Ненавижу!» А она шла вдоль сумрачных кустов, и сиреневая полоса неба догорала за холмом, от реки тянула свежестью. «Привет!» — позвал голос. «Привет!» Сиреневые облака наполнились чернилами, деревья потемнели, зашуршали. Там, за границей парка, мерцали желтые окна. Фонари озаряли дорожки, а тут было сумрачное тепло. Они сидели, прижавшись друг к другу, сцепившись руками, как маленькие. Молчали. Оба соскучились. В этой тоске друг без друга чуялось что-то собачье, животное. Вот ведь какая штука. Вроде в жизни и удивляться нечему. Все казалось бы, случилось, а нет. Но ни у того, ни у другого не было еще такого животного родства, когда человек рядом словно часть твоего тела. Как нога, глаз или почка. Ведь можно жить без одного глаза или без одной ноги? Можно, но неудобно. А тут? Вот ведь оно как. Нога появилась. Сказала ему. Ага. И чего он? Молчит. Сегодня так глянул на меня прямо, ух! И опять сидит, ест. Ничего, привыкнет. Я же не враг. Обратно шли вместе. Город спал. Спали черные деревья. Калитка скрипнула тихо, неохотно, а в глубине теплого дома, за слоями стен, вещей и темноты, Лежал тот, кто считался спящим. Про него сейчас, конечно, забыли, а он не спал. Смотрел в угол. И усталые глаза делили тьму на желтые круги. Часть третья. Вот будет 12, из дома уйду. Ну куда ты пойдешь? Дома нет, денег нет. Не знаю. Может, к бабке уеду. Она же у тебя пьющая. Сегодня пьющая, завтра не пьющая. Ага, сейчас. Да иди ты. Да сам иди. Они сидели на бревне и швыряли камешки в лягушек. До берега было метров пять, а лягушки были быстрыми, маленькими и землистыми, похожими на засохшие козявки. Они резво прыгали в сторону воды, а до допрыгав тут же исчезали, растворялись в теплом зеленоватом супе. Один фиг в них не попасть. А вот так... Целая грость мелких камней свистнула в воздухе и прошуршала по бережку. Лягушки бросились в рассыпную. Лишь одна замешкалась, сбилась с ритма прыжка. «Попал! А вот тебе еще!» Камень не попал, упал рядом. «Дурак ты! Че? Че слышал?» Замолчали. Над водой острыми стрелками носились стрекозы, оскорбительно неуловимые, непонятно невесомые. А вот сфигали ты на него взъелся? Мама говорит, он хороший. Вот и взяла бы его себе, если такой хороший. Не, ну серьезно. Говорят, он раньше в заповеднике работал. Вот там бы и оставался, убогий блин. Мальчик сплюнул в траву и уставился на друга. И неожиданно понял, что друг его необыкновенно глупый, ничего в жизни не понимает, читает книжки про корабли, И кораблей этих у него до дури и до потолка, на шкафах, на полках, а больше ничего и не знает. Лицо у него глупое, как ватрушка. Даже удивительно, как эта сдобная дурость не стала заметна раньше. Ты чего смотришь? Так уж. Домой пора. Ну, пошли. Врезать бы ему прямо в ватрушку. Ой, смотри, вон, змейки какие. Я их тут уже видел. Змейки неподвижно лежали на камне. Тонкие, блестящие цветы красного кирпича. Одна будто почувствовала, что на нее смотрят, приподняла темную треугольную головку и повернулась в сторону мальчиков. Другая, казалось, спала. Их спинки тускло поблескивали. Темные пятнышки походили на аккуратно приклеенные монетки. Ты куда? Сфоткаю на телефон, тихо ты! Он шел так медленно, как только мог. Помнил, что змеи видят только то, что движется. «Тише, тише! Ты чё, дурак, они же змеи! Тихо!» Неподвижные глаза смотрели мимо него. Тонкий, как волосок, язык молниеносно появлялся, замирал и снова исчезал. Змейки не двигались. Рука полезла в карман. Нагретый теплом тела мобильник включился не сразу. Все движения, как во сне. Ах, вы, непонятные змейки! Ну-ка, не двигайтесь! Задняя камера, режим макросъемка, ближе, ближе. Боковым зрением он видел лицо друга, бледное, покрытое непропеченными веснушками. Заткнись, и невякой! А змейки не шевелились. Большой палец опустился на экран. Щелк! Словно сломалась соломина. Невидимый глазу прыжок! Боль! А-а-а!» Он кричал всю дорогу. Кричал и прощался с жизнью. Только палец и боль, больше ничего. Он точно знал, что умрет. Звал маму. Звал громко, позорно, на всю улицу. Я от змеи полз по крови прямо к сердцу. Когда он достанет до сердца, жизнь кончится. Мама! А мамы не было. И главное, так глупо все кончилось из-за какой-то фотки. Проклятые змеи, чтоб вы сдохли, сдохли! Не хочу умирать, не хочу, мне страшно, мама! Мама! Часть четвертая. Когда-то человека назвали Тихоном. Жил себе Тихон, жил. Чуть пообтрепался, разочаровался. Плюнул на все, ушел в лес. Мониторить численность глухарей тому, кому надо. А они красивые глухари и журавли на болотах, и совы, сидящие под дуплам, и простые сороки, и пугливые зеленушки. Он бродил по чащобам, ночевал в палатках и мог под дождем. А вдруг нашел то, на что и не надеялся. И казалось, то ли мир перевернулся, то ли с глаз сняли защитные фильтры, то ли он просто тронулся умом. С собой в новый дом взял только личное, зубную щетку, одежду и ноутбук. Взволнованно огляделся. «Ну как тебе? Очень хорошо, знаешь, тепло так? Ну и славно. Располагайся, я скоро приду». Он уселся в кресло и начал привыкать, пропитываться домом. Хорошее место. И тут теплую тишину взорвал безумный крик. Первым вбежал рыжий мальчик с круглым лицом и вытаращенными глазами. «А, там, это, вы кто? Помогите, а!» Второго узнал сразу. Такие же прямые черные волосы, такие же длинные ноги и руки не перепутать. Мальчик, задыхаясь и подвывая, повалился на ковер. Что с ним? Змея укусила, вот! Змея? Тихон похолодел. Застыл на секунду и кинулся на пол к мальчику. Где? Да палец, палец! А, -а, -а умираю! Я умираю, мама! Опасно укусить могла только гадюка. Тихон это знал и знал, как выглядит ее укус. «Какая змея? Как выглядела?» «Не знаю. Там!» По веснушкам лились слезы. «Серая? Черная?» «Нет, красная такая. С коричневым. Их там было две». «Красная?» Тихон туго соображал. «Принеси аптечку из машины, быстро!» «Там открыто!» Часть пятая На оранжевом небе Висело красное Солнце. Оно медленно уходило под землю, и можно было тысячу раз слышать про то, что Солнце огромный шар, а Земля маленькая планета, а все равно верить, как в детстве, Красное Солнце проваливается в Черную Землю, ложится спать. Веки тяжелели, тоже тянулись к Земле. Лоб пылал. В животе до сих пор тихо и ритмично подергивались отзвуки долгой истерики. Справа сидела мама. Она обнимала за плечи, дуя на горячую голову. «Уйди, уйди, уйди, не надо! И без тебя тоже, не жалей! Уйди, уйди, уйди!» Но он молчал. Слева сидел тот, кто накормил его упростином и промыл ранку. А ведь о дурацком укусе говорили. О чем же еще? «Медянки это, медянки! Не ядовитые, нет? Так странно, напугался. Медянки, медянки!» Лучше бы умереть. Тогда бы они поняли. Что поняли? Он закрыл глаза и сразу увидел красную змейку. Треугольная голова, узкие глазки, высунутый дрожащий язык. Медянки, это медянки. Мама! Пошли ко спать. Взгляд брошенный на медно-красный круг. Ярость, усталость от ярости, усталость от всего и сама по себе. «Ну и пусть, говорят, ну и пусть это солнце уйдет навсегда, и пусть!» Тяжелые веки наливались тьмой и становились прохладными. И он падал куда-то, а там были змеики, много змеек, и все тянули к нему треугольные головки. Медянки были все из меди, как роботы, они пришли его убить, а еще был друг, и он смеялся, а еще был... этот... Он вздрагивал... И во сне сжимал мамину руку. А мама никуда не уходила. Она прилегла рядом и что-то бормотала. В окно смотрели равнодушные холодные звезды. Тихон курил во дворе. Змейки уснули под камнем. Лягушки зарылись в ил. Тёмно-синие деревья шелестели над крышей. И были они до неба. Часть шестая. Он сложил в рюкзак нож, две петарды и спички. Подумал и положил куски пластмассы от старых игрушек. Такая пластмасса воняет, когда горит. В банку из-под дрожжей насыпал удобрение для маминых орхидей. все таки яды. Долго рылся в сарае, пока не нашел дедову рукавицы. «Ты куда?» – спросила мама. «Гулять!» «Я же блины напекла!» «Потом поем!» «Я скоро!» а по дороге все думал, какое у нее было лицо. Наверное, злое. Она же пекла, старалась. Пусть теперь сами жрут свои дебильные блины. Утро выдалось теплым, душистым, наполненным цветами и светом, переливающимся, дымчатым, медвяным. Утоптанная тропа гулка вторила шагам. Медянки, медянки, острое, как змеиный язычок, металлическое слово отбивало каждый шаг. Пахло кровью при вдохе. Вы у меня узнаете. Шелковистые камни пеклись на нагретом песке. На них подрагивала тень листьев. Он долго ждал. Медянки-то, конечно, сразу сообразили, что к чему. Голову из норок не высовывали. Мальчик потыкал ножом под камнем. Вытащил порошок и насыпал вокруг. Пригляделся. Вытащил петарды, засунул в норки. Чиркнул спичкой. Горячая серая отлетела, воткнулась прямо под ноготь. «Ой!» — снова чиркнул. Поднес к скрученным ниткам. Благоразумно отошел в сторону. Взорвалось не сильно, сплошное разочарование. Но может хоть задохнуться и сдохнут. Он еще раз проверил ножом щели под камнем и хотел высыпать остатки порошка в норке, как вдруг увидел дымок и обмер. Последняя петарда не взорвалась. Огонь лениво пожирал нитку. И вместо того, чтобы бежать, он тупо замер. Бахнуло. Обратно бежал без крика. Рука горела, боль пульсировала раскаленной волной. Он не плакал. Нет. Еще чего. Вчерашнего хватило. Не было мамы. Да что ж это такое? А этот сидел в кресле. Может, дремал, дрых, как суслик в его доме а потом сразу оказался посреди комнаты. «Что с тобой? Ничего! А ну покажи! Ничего!» И слезы полились в три ручья, затапливая щеки и рот. Рука горела. «Черт! А ну давай руку!» Когда пришла мама, они сидели смирно и смотрели в телефоны. Рука была умело забинтована. Мама вздохнула и ничего не сказала. «Должна была сказать!» А она просто утопала в кухню. Вообще красота! Часть седьмая Голоса шли со двора, с розового, набитого мошками и пылинками воздуха. Это где, интересно, он медянок нашел? Сколько тут хожу, всего пару раз видел. Да что еще за медянки, какие они вообще? Голос тягучий, будто бы и не мамин. Змейки такие, вообще не ядовитые. Ну, кто как говорит. Бабка меня пугала, кого укусит медянка, тот до заката не доживет. Он обмер за стеной, прижался щекой к прохладной раме. Дебил, блин, так ведь закат-то был вчера. Тфу на тебя! В ответ тихий смех. хан, так этого хмыря зовут. Да они укусить-то не могут, а сами глупенькие вроде уже. Так-то они и есть ужи, только другого цвета. Я посмотрел, на пальце ни одной царапины. Так уж, напугался. Жгучая волна стыда, ненавижу. А как же ты думала? Я бы тоже напугался. Твой-то еще смелый. Мне лет десять было. Вот как ему сейчас, так мне друзья за шиворот лягушку кинули. Орал до луны. Смех, плеск воды. Маме, видно, весело. А они прикольные вообще, эти змейки. Вот иди сюда, покажу. Да лучше ему покажи. Захочет, покажу. Пока не хочет и не надо. Чего давить на человека, такой стресс? Привела мужика, не предупредила толком, на тебе привыкай. Снова смех. Смотри, смотри, смотри, какие головушки, а глазки. Таких ведь глазок у опасных змей не бывает. Говорю же, уши и уж, как у мишки плюшевого. Ага, не столбиком, а кругленькие. А спинка-то спинка. На спине будто монетки. Он ушел в свою комнату, свернулся калачиком на заправленной постели и не заметил, как уснул. Часть восьмая. Он сложил в рюкзак нож, кусок проволоки и полбутылки водки из запасов дедушки. Что делать с водкой, не совсем представлял. Мало ли. Подумал и взял спички. Ладно уж, больше дурака не сваляет. Утро обступило и ослепило. Ноги били тропу, руки резали воздух. Камни были согреты, И согрета была зеленая вода. Полоска черного ила обозначилась на песке, хрупкая граница на пути из одного мира в другой. А пограничники были слабыми, всего-то бурые лягушки. Он разбивал норки ножом и все пытался отодвинуть камень. Но тот врос в землю, а земля приросла к нему. Они были едины камень, берег и воздух. И, наверное, эта зеленая вода тоже была с ними. Водку вылил в раскороченную норку, понюхал из горла и с отвращением зашвырнул бутылку далеко в озеро. По воде поползли круги. Он стоял и смотрел на воду, на круги, на черную полосу. Стоял неподвижно и ни о чем не думал. Стоял так долго, что голова стала легкой, как воздушный шар. Сквозь нее продувал ветер, и проходили неясные звуки. Плеск, писк. Жужжание, шелест. И стал он, как зеленая вода, как камень, и как песок, а потом увидел их. Медянки грелись на солнце. Кирпичные спинки, треугольные головки обе смотрели на него. Он медленно пошел прямо на них, а они не шевелились, и глаза их были удивленно круглые, как у игрушечных медведей. Медленно, медленно как зеленая вода, как песок. Тонкие языки пробовали воздух на вкус, они и его пробовали, слизывали невесомые человеческие молекулы. И теперь это были их частицы, их улов. Медянки. Он резко протянул руку и схватил змею за голову, вторая сразу исчезла. А сами глупенькие вроде ужей. Круглые глаза уставились на охотника, В них не было страха. Вокруг блестящих черных зрачков искрились рыжие лучи, как затмение. Таких глазок у опасных змей не бывает. Посмотри, какие глазки. Змейка не шевелилась. Она будто пригрелась в руке. Он положил руку на камень и медленно рожал ладонь. Змейка не уползала. Черные зрачки застыли, рыжие монетки переливались на спинке. «Ну, иди уже!» Сухое прохладное тельце И никакие не ужи. «Иди, я сказал! У-ха-ди!» Глаза. Неуловимо тонкий язычок. «Ну, иди!» И шепотом. «Иди! Пожалуйста!» Слезы смел ветер, Высушили горячие лучи. Солнце пекло, Всю дорогу он собирал волю в кулак. Один мужчина стоял у плиты и обжаривал лук, другой вошел, помялся в дверях, оттянул пальцами ворот майки. «Я это... чего хотел спросить? Медянки сами норки роют? Они ведь могут жить без норок? Ну, хотя бы недолго».